Когда Ян ушел, направляясь к дороге, где я теперь заметила его припаркованный внедорожник, я поборола очередной укол вины, наблюдая, как он разблокирует двери нажатием на кнопку. Я подождала, пока он откроет дверь и заберется на водительское место, прежде чем повернуться и пойти вниз по холму, в сторону бара и ресторана Клифф Хаус». «Я плохая девушка», — пробормотала я себе под нос. Я говорила себе, что все хорошо, что изначально Йен доверял мне, что я сумею в конце концов помириться с ним, даже если он будет в ярости, когда узнает, что я солгала насчет Блэка. Я не изменяла ему, я не предавала наши отношения, даже если не посвящала его в это. Но все вовсе не хорошо, я чертовски хорошо знала, что это нехорошо и что я пересекла жирную черту для нас обоих. До сегодняшнего дня я даже не подумала бы пересечь ее. Хуже того, я даже самой себе до конца не могла объяснить, почему ее пересекаю. Впервые я давала Ену причину усомниться во мне. к Квентину Блэку, меньше чем за 24 часа, удалось то, чего не случалось со мной и Еном, за год с лишним. Я солгала своему жениху. Я дала Ену повод сомневаться в моих словах. Взглянув на вывеску Клиффхауса, когда я приблизилась к тяжелой деревянной двери, я снова выдохнула. Хуже того, между мной и Блэком что-то было. Я знала это, пусть даже пыталась убедить себя, что это не так. И хоть я не видела в этом угрозу для нас, иенам, по крайней мере не в плане отношений обычных мужчин и женщины я знала, что дело не только в экстрасенсорике. Не только в том, что мы оба искали свадебного убийцу, и не в том, что та девушка в морге каким-то образом извлекла воспоминания об убийстве моей младшей сестры, Зои. Это нечто большее. Больше, чем я хотела думать, по правде говоря, или даже признавать. Там было что-то еще, какая-то связь между мной и Блэком. Хотя я ни за что в жизни не определила бы, что это значило. Блэк? объяснял эту связь совершенно абсурдно, бредово. Но даже так его безумные теории о межпространственных расах не отрицали саму связь. И это никак не помогало бороться с практически принуждением, которое я ощущала в этой связи, по крайней мере в отношении себя. Как будто рядом с ним я ничего не могла с собой поделать. Я не могла заставить себя захотеть держаться от него подальше». То, что говорил мне мой мозг психолога, вероятно, указывало на то, что Блэк – психопат. Чем больше я об этом думала, чем очевиднее это становилось. Я должна уйти. Я должна зашагать обратно по этому тротуару и попытаться помахать ену прежде, чем он уедет. Или мне стоит самой дойти до Гири-стрит и сесть на автобус или взять такси до своей квартиры или даже до центра, чтобы забрать свою машину с парковки в гараже. Черт, да я могла бы вызвать такси прямо сюда, поехать в полицейский участок Филмар, чтобы рассказать Нику все, что произошло за последние 6-7 часов. Затем я могла бы позвонить Йену, без конца извиняться и молить о прощении, перед тем, как заявиться к нему с его любимой китайской едой. Несколькими бутылками хорошего, красного вина и кучей массажного масла. Мне не стоит удостаивать Квентина Блэка ни единой мыслью. Но я знала, что ничего такого не сделаю. Я знала это еще до того, как закончила расстегивать пуговицы на позаимствованном пальто, стоя у двери ресторана «Клифф Хаус». Но я все равно постояла там еще несколько секунд, притворяясь, будто могу это сделать. Глава 9. Взлом с проникновением. Мы шли между деревьев без разговоров. Лишь шепот ветвей издавал хоть какой-то звук, наряду со случайным криком совы или более высоким ультразвуковым свистом летучей мыши. Я также слышала звуки, которые, как я предположила, издавали дикие коты, копошащиеся в поисках еды, или, возможно, еноты которые местами жили во всех более лесистых районах города. Я едва отслеживала эти вещи, пока мы шли. Я осознала, что уже пребываю в режиме боевой готовности, хотя я едва могла видеть вдалеке слабое сияние огней вокруг почетного легиона. Я надела бронежилет, который выдал мне Блэк в своем офисе, тот же, который он упаковал в холщовую сумку перед тем, как мы сели в вертолет. Мы достали всё из багажника машины с тонированными стёклами, которую оставили припаркованной на боковой парковке у больничного комплекса. Парковка, на которой работники Блэка оставили машину, ночью освещалась немногими фонарями, как я узнала. Ещё она была окружена деревьями и располагалась вплотную к началу пути, который привёл нас в заднюю часть парка вокруг почётного легиона. Вдобавок к экипировке, которую мне выдал Блэк, Сумки содержали несколько пистолетов для самого Блэка, конечно же, и коллекцию ножей, которая заставила меня понервничать, когда Блэк впервые их достал. Остальные вещи в хэтчбеке включали магазины боеприпасов и ту, третью, намного более тяжелую черную холщовую сумку, о которой я не задавала вопросов в его офисе. Учитывая ее явный вес и крупные размеры, я подозревала, что там... Лежат боеприпасы большей вместимости и, возможно, более крупное оружие. Оказалось, я более-менее права по поводу и того, и другого. Флэшбэки необъяснимо накрывали меня каждые несколько минут, по большей части напоминая холмы Афганистана, вопреки совершенно иному ландшафту. Я подозревала, что к этому причастны большие пушки. Это все больше и больше напоминало военную операцию не шпионаж частного сыщика. По какой-то причине мои нервы напрягались все сильнее с каждым шагом. По крайней мере, я не тащила самостоятельно одну из тех тяжелых пушек. Блэк, напротив, нес какую-то высокотехнологичную короткую винтовку на ремне поверх его длинного плаща. Признаюсь, мне она была совершенно незнакома и могла оказаться работой на заказ. Вдобавок к модифицированной винтовке, Он имел при себе по меньшей мере три пистолета. Я видела, как он их распихивал по кобурам. А также длинный нож, убранный в перевернутые ножны на пояснице, из которых торчала ручка из слоновой кости. Я подозревала, что он имел при себе больше, чем я видела. Я не спрашивала, но мои глаза нехило расширились, когда он закончил экипироваться. Я также четыре раза проверила свои два пистолета пока наблюдала за Блэком, вновь осознавая, что, возможно, мне придется использовать оружие против него, в зависимости от того, как будет развиваться эта ночь. Однако я хранила эту мысль в тихих закоулках своего разума. Мы с Блэком мало говорили, когда я вернулась в ресторан или когда мы экипировались в том темном углу парковки под разбитым фонарем. Он окинул меня взглядом в ресторане, когда я скользнула обратно на кожаный диван напротив него, расставшись еном Я видела, как прищурились его золотистые глаза, а губы изогнулись в жесткой гримасе. — Ты пахнешь им, — сказал Блэк, морща нос. — Он пописал на тебя, не так ли? Я не уверен, должно ли это льстить мне или раздражать. Он сказал это так, будто пытался изобразить веселье но я не очень-то видела в нем настоящее веселье. По правде говоря, его голос звучал скорее зло, чем раздраженно. «Ену, не нужно на меня писать!» — сказала я, награждая его предостерегающим взглядом и поднимая свой бокал вина. Блэк нахмурился еще сильнее, но не ответил. Остальное время мы по большей части просто сидели там, ели и пили. Наши разговоры сводились к минимуму, в основном касались ужина, хотя он ответил на несколько вопросов о насыщенном событиями вечере, который он спланировал. К концу основного блюда Блэк, похоже, окончательно решил игнорировать меня, вытащив свой смартфон с огромным экраном и используя его, кажется, для каких-то исследований. Наблюдая за ним, я усомнилась, что он получает большую часть своих сведений из публичных источников. Я тоже решила его игнорировать. К тому времени мы оба доели свою еду, и он заказал нам по капучино. Я включила телефон, намереваясь просмотреть статьи о свадебном убийце и проверить, есть ли какие-то изменения. Конечно, за этот промежуток времени я успела забыть, что мой телефон был отключен несколько часов. Когда я его включила, он замигал, как рождественская елка. Шесть голосовых сообщений от Йена, о которых он более-менее меня предупредил. И еще дюжина текстовых сообщений, большинство из которых заканчивались вопросительными знаками, тоже от Йена. Однако он не стал чемпионом вечера. Я получила примерно 20 сообщений от Ника, каждое следующее с более выразительным употреблением заглавных букв, чем предыдущая. Прогрессию легко было отследить. 13:19. Отпускаю Блэка. Здесь адвокаты. Извини за утро. А потом 13:42. АУ. Ты опять оставила телефон выключенным. А потом 14:02. Не злись, Мири. Позвони мне. Мне надо с тобой поговорить. А потом 14:22. У здания Блэка в центре. Позвони мне. Я пролистала ещё несколько таких же. А потом... Пятнадцать три. Больна? Ты что, издеваешься? Даже Гоми не поверил в это лошадиное дерьмо. Позвони мне. Я пролистала еще несколько. Шестнадцать двадцать пять. Послал Энжел к тебе. Никого дома нет. Позвони мне, я серьезно. Я пролистала еще несколько угроз. Примерно по одной каждые полчаса. А потом увидела... Двадцать десять. «Я размещу грёбаную ориентировку и позвоню Йену, если ты не ответишь мне в течение часа! Не шучу!» Издав рычащий вздох раздражения, я проигнорировала вопросительный взгляд Блэка и попыталась решить, стоит ли отвечать. Ник по своим настройкам телефона узнает, что я наконец-то прочла его сообщение, при условии, что он всё ещё смотрит. «А он смотрит, конечно же!» Сделав вдох, я решила, что у меня нет выбора. «Двадцать один ноль две. Отстань, телефона с собой не было. Пошла выпить с Лэйси, когда головная боль отпустила. Йен вернулся, завтра поговорим». Мне не пришлось долго ждать ответа. «Двадцать один ноль три. Хрень собачья, где ты, Мири? Мне нужно с тобой поговорить, сейчас же!» Снова зарыча в себе под нос, Я напечатала ответ. В этот раз я тоже использовала заглавные буквы. 2103 один «Ну а вот ты не можешь! Йен вернулся! Завтра, Ник! Я серьезно!» Я не стала ждать ответа. Выключив телефон, я перевернула его и поддела пальцами задний корпус, вспомнив, как Йен отследил меня досюда по сим-карте. Сняв корпус, я достала саму сим-карту. Вытащив из сумки бумажник, я засунула ее в кармашек рядом со слотами для кредиток. Я вытащила одну из других сим-карт, которые там были, и проверила номер. Я взяла привычку менять сим-карты, когда в этом был смысл, пользуясь функцией переадресации и офисным телефоном, как основным номером для визиток и всего остального. По правде говоря, я взяла эту привычку, наблюдая за Еном, у которого в любой момент... Из-за работы с собой имелось 4-5 сим-карт вместе с каким-то высокотехнологичным приложением для безопасности, который позволял ему изменять свой настоящий номер, идентифицирующий сам телефон, вне зависимости от номера сим-карты. Он, наверное, думал, что я не замечаю, как часто он их менял, но не стал отрицать, когда я это прокомментировала. Для меня это всего лишь побочный продукт тесной работы с полицией и отношений с женихом имеющим неприлично широкий доступ к секретной информации и еще да моя работа заставляла меня контактировать с некоторыми опасными людьми учитывая это я обычно меняла сим-карты каждые несколько месяцев прямой номер я давала только близким друзьям и то только тогда когда они просили обычно они как и все пользовались переадресацией, потому что перепрограммировать мой номер, после каждой его смены, становилась настоящей занозой в заднице. У меня имелась также вторая сим-карта, которой я пользовалась для работы, когда считала, что клиент может быть опасен. Я взяла в привычку давать этот номер Нику. Я носила еще и третью сим-карту, но о ней никто не знал, кроме меня. Я использовала ее исключительно для крайних случаев. Я собиралась воспользоваться ей сейчас. — Не утруждайся, — сказал Блэк, — если они тебя отслеживают, они уже знают, где ты. Если только у тебя нет той же программы, что и у твоего бойфренда. Я подняла взгляд и увидела, что глаза Блэка не отрываются от меня, точнее от моих рук. — Тебя устроит другой бар? — спросила я, поднимая бровь. Блэк не потрудился кивнуть. Пока я вытаскивала из телефона аккумулятор, Он просто поднял руку, давая знак нашему официанту принести чек. Примерно через 30 минут или около того мы были в другом баре, на Клейменд-стрит. Мы преодолели большую часть пути на такси, спустившись вниз по холму до Оушен-бич. Второй бар был темнее, грязнее и захудалее, с ультрафиолетовыми постерами на стене и азиатской поп-музыкой играющие из музыкального автомата в ретро стиле. Большинство постоянных посетителей составляли китайцы хипстеры, которые скорее всего работали в технических компаниях в долине. В основном они для меня выглядели лет на 25, но каким-то образом казались еще моложе. Они нас проигнорировали, что меня устраивало. В то же время мы странно влились в это место, поскольку большинство из них, носила тёмные цвета и уткнулась в телефоны совсем как Блэк. В конце концов, я занялась тем же.